Глава 20. Там же. Некоторое время спустя. «Нет, дорогой!» – кричала чернокожая женщина, а все мы смотрели десятиминутный жалостливый ролик. Разрушенные города, смерти, мутанты, ужасы, крики и эмоции людей на США скинули довольно много десанта. Возможно, генералы пересмотрели немало фильмов на тему вторжения пришельцев», и поняли, что США всегда является их главным врагом, и решили ударить по полной. И да, количество десантов впечатляло, а вот качество обороны удручало. не убежищ, ни планов эвакуации, ни А их домики, сделанные из говна и палок, даже из бабабы баба люди прочнее, чем особняки богатеев США. Также нам показали, как мутанты просто разрушали стены и проникали внутрь. Впрочем, можно было зайти и через панорамные окна. Сейчас как раз показывали, как мутант-танк просто прошел через хлипкую стену и навалился на живущую там семью. да теперь понятно, почему у американцев все так плохо. Людям попросту негде спрятаться. Вот вообще, ни подвалов, ни крепких домов. Мутанты просто сносили все на своем пути. И пусть у людей есть куча оружия на руках, почти в каждом доме, но толку от этого совершенно не было. То же самое касается и городов. Если в том же Воронеже у всех были металлические двери, то в Калифорнии, которая довольно сильно пострадала, даже в городах двери такие, что их уничтожение дело минуты, а то и меньше. Мутанты спокойно проникали внутрь многоквартирных домов и, разбегаясь, вламывались в квартиры. Что стоит отметить, так это то, что большинство людей в городах не имеет своего жилья. Они арендаторы, собственно, сами не могут заменить дверь на более дорогую и прочную, ну или лишь с разрешения владельца жилья. В общем, это кошмар, огромное количество жертв, трагедий и разрушенных судеб. Ну и теперь понятно, почему в США так много малых зон. Они облажались везде, практически при каждой высадке грас. И сейчас. Вы видели трагедию? Выступал древний старик, коим являлся президент США. Он читал по суфлеру и выглядел довольно плохо. Морщинистые, пигментные пятна на лице и руках, волосы уже редеют, да и самочувствие у старика не очень. Говорил он много, точнее читал, и в итоге все подвел под... Ха, ну да, вылил на нас помои. И всего этого можно было бы избежать... Если бы так называемый человеческий альянс против инсектоидов вместо бегства защитил наш мир, в итоге все мы видели, что произошло. Себя они защитили, а остальных бросили на растерзание внеземных чудовищ. Он поднял взгляд и посмотрел на нашу делегацию, а затем продолжил. Страны Чапи или не подверглись нападению, или легко отбили его, будто знали, куда высадится противник. А может и не будто». Он вновь кинул на нас взгляд. «Во всяком случае результат на лицо Мы в руинах, а Чапи целей всех целых. Защитники мира, которые защитили себя, а не мир. Я все сказал». Кто-то начал аплодировать, кто-то просто ухмылялся, а старик покинул сцену и с помощью своих людей добрался до своего кресла. «Теперь попрошу выступить представителя Альянса», высказался император Испании, взошедший на сцену. «Думаю, всем будет интересно послушать их, а то прошлые семь докладов касались именно вторжения инсектоидов и обвинений Чапи». «Да, перед США выступали Франция, Британия, ну и их шестерки». «Даже Болгария выступила против нас, а ведь это мы им помогли с жуками и зоной, но, видимо, недостаточно быстро помогли». «Давай, Серёг!» — сказал Роман. «И да, меня выбрали голосом всего Альянса. Что ж, я только за». Роман, конечно, неплохой оратор, дракон тоже мог бы неплохо выступать, но за космос отвечал именно я. Так что я встал и под взгляды делегации спустился на сцену и встал перед экраном. Щелчок, и Ларри взломал экран. Все же мы, по идее, должны были заранее принести материал. Но смысл. Сперва лучше было всех выслушать. И сейчас на экране появился список стран с датами. 40 с лишним стран. Позвольте представиться. Герцог Кузнецов Сергей Кириллович. Я представляю Альянс. А на экране список стран, которые отказали мне в поставках ресурсов и материалов. Я поднял руку и указал на экран а затем взглянул на человека из делегации США. «У вас вопрос?» «Если позволите», — поднялся средних лет мужчина. Говорил он на английском. Но здесь были синхронные переводчики, так что наша речь переводилась на языки всех присутствующих сразу в микронаушнике. «Я правильно понимаю, что именно поэтому не помогли США?» «Из-за обиды?» «Нет, вы неправильно поняли». Из-за США и указанных стран нам не хватило ресурсов, чтобы создать больше космических кораблей. Больше ресурсов — это больше флот и сильнее оборона. Логично, да? Но нет. Нам едва хватило сил, чтобы уничтожить боевые корабли противника. Простите уж, но из земли и дерева космические корабли не строятся. Я мог бы с вами поспорить. Насколько знаю, вы даже не пытались прийти к соглашению. Вы о чем? Я получил отказ на свои запросы. Что мне нужно было делать?» «Договариваться», — уверенно отвечал тот. Я посмотрел на него и не сразу понял, что речь идет об уступках, возможно, взятках и прочем. «Прошу прощения, но у меня, наверное, что-то не так с логикой. Можете объяснить? Я прошу вас продать мне ресурсы. Вы мне отказываете». «Но говорите, чтобы я просил вас снова и снова, или даже умолял продать мне ресурсы». «В чем здесь логика?» Ответа не последовало. «Не знаю, как для вас, но для меня эта логика непонятна и странна. И ладно бы я просил бесплатно. Так нет же, вы и за деньги отказывались продавать». Покачал я головой. «И скажу больше, вы разорвали ранее заключенные договоры, тем самым саботировали нашу работу» поэтому очень странно слышать от вас обвинения в наш адрес. «Считаете их необоснованными?» — удивил меня мужчина. «Я считаю их клеветой и попыткой переложить ответственность». «Почему же? Вы ведь отказались предоставить миру свои технологии. Если бы они у нас были, флот США также встал бы на защиту мира, да и не только США». Он окинул делегации взглядом, и немало людей его поддержали. «Послушайте». «Но вы ведь сами сказали, что нужно было договариваться», — заулыбался я, а Роман заржал весьма громко. «Почему же ко мне никто не пришел договариваться?» Мужчина почему-то ничего не ответил. «Я отвечу. Вы боялись. Все вы боялись того, что растет у вас на глазах, и пытались это саботировать. А я ведь предупреждал, говорил, что они придут, и они пришли». И, конечно же, мы готовились к этому. Поэтому-то мы так легко и отбились. Весь мир был предупрежден о вторжении за довольно приличное время до его начала. В той же Германии и Франции грамотно все сделали. Они спрятали людей, вывели войска и уничтожили вторженцев. А что сделали США, получив предупреждение? Я посмотрел на всю делегацию из США. Все молчали. «А откуда вы знали, что они вторгнутся?» Раздался голос из зала, и я увидел британца, усатый, худой, неприятный. Потому что вторжение происходило целый год на ежедневной основе. Я махнул рукой, и на экране появилось видео, как транспортный жук сбрасывает десанта в девятую зону. Потом снова и снова, там даже даты и время были указаны, каждый день жуки прилетали и привозили подкрепления. Думаю, логично предположить, что если его сбить и остановить подкрепление, то последует что-то более полномасштабное. «Значит, вы признаетесь, что спровоцировали вторжение?» — оживился британец. «Это явно не император. Наверное, премьер-министр или аристократ какой. Мне уже не особо интересно, кто есть кто». «Как вы хорошо вывернули мои слова!» — хмыкнул я в ответ. «По-вашему, мы должны были позволить жукам сбрасывать подкрепление?» «У меня нет ответа на этот вопрос, но итог всем очевиден», — ответил британец. «Да, итог очевиден. Подкрепления прекратились. И напомню, что Британская империя, впрочем, как и практически все здесь присутствующие, никак не старались помочь тем, кто сражается с зонами», — сказал я и услышал возмущение, но перебил эти голоса. «Вот давайте опустим эти ваши... У меня там пять солдат погибло за сорок лет, я помогал!» Вновь Роман заржал. Да так, что всех это бесило. Красавец! Вся ваша помощь, траты и прочее, прошу простить за выражение, но это полная хуйня. Можете считать иначе, но доказать мне обратное вы не сможете. Факты, они как бы налицо. Все вы лишь зарабатывали с зон, пока граничащие с ними страны страдали, а люди умирали. «Ваши необоснованные обвинения оскорбительны», — возмутился британец. «Хорошо. Внимание на экран. Это седьмая зона. Это ваши базы. А вот хронология за последние десятилетия». На экране появились карта и две колонки. В одной, что происходило у русских, а в другой — у британцев. Но в одной колонке сотнями сыпались события, а в другой — Нападение, уничтожено 217 инсектоидов, патрульный отряд уничтожил три противника, и все в таком духе. Но очень редко. В нашей колонке уничтожено гнездо, уничтожен малый узел, отражено нападение инсектоидов, уничтожено 3771 противников. За последние 10 лет британцы уничтожили целых 2007 жуков. И лишь одни русские уничтожили более миллиона грас. Хотя если посчитать утонувших и сожженных тварей, то там вообще будут заоблачные цифры. «Британцы, сука, герои! Истребители жуков!» — громко ржал Роман. Да даже император-дракон, прикрыв рот ладонью, тихо смеялся. Остальные наши стеснялись открыто выражать эмоции. Не могут они пока себе такое позволить. «Это неправда!» «Наши воины уничтожили куда больше инсектоидов!» — завозмущался тот. «Это ваши официальные данные!» — пожал я плечами, и Роман еще громче заржал. «И опережаю ваше обвинение в фальсификации наших данных. У нас каждое тело инсектоида фиксируется, оформляется и продается. Сами знаете для чего. Поэтому я могу доказать каждую указанную цифру. А вы?» Он что-то фыркнул и не стал отвечать, что и требовалось доказать. Ваша помощь Норвегии была чисто формальной. А судя по тому, как жуки легко уничтожили ваши базы, там даже войск толком не было. И это я могу сказать про многих присутствующих здесь. Вы ничего не сделали, чтобы уничтожить зоны, и теперь выражаете недовольство, что вас не спасают и не помогают? Ха, серьезно? Я щелкнул пальцами, и на экране появилась хронология событий с начала вторжения. Если вы считаете, что Чапи ничем не занимался то советую расформировать ваши разведывательные службы. Они бесполезны. Наши силы, после того, как устранили угрозы на своих территориях, сперва помогли Индии. Там мы уничтожили миллионы мутантов. Затем пошли в другие страны. А вот где были силы, к примеру, Германии и Франции? Поинтересовался я, смотря на их представителей. Делегации по пять человек. Все недовольны. Думаю, что мною. «Почему-то никто из них не помог ни Испании, ни Британии. Про Италию я вообще молчу. Все почему-то в упор не замечали двенадцатую зону, а мы взяли и за неделю ее уничтожили. Фантастика, да?» «Вы использовали космические корабли и роботов?» — возмутился француз. «Космические корабли использовались лишь, чтобы уничтожить стрекоз, которых, кстати, еще год назад не было». Озону, точнее большую ее часть, зачистил морской флот. Обычные корабли, которые своими пушками били с моря, а на земле немалую работу проделала итальянская пехота. Я показал кадры сражений итальянцев. И да, в основном там одаренные и операторы. Но это уже детали. Итальянцы, которых и я вооружил и снабдил экипировкой, хорошо сражались и внесли немалый вклад в победу. Но, конечно же, главной ударной силой была тяжелая пехота Чапи роботы и техника. Тут два варианта. Продолжил я. Либо Франция и все остальные соседи Италии сознательно не хотели вмешиваться, наблюдая, как ежегодно умирают сотни тысяч итальянцев, либо у французов и остальных соседей нет яиц. -хо -хо -хо -хо -хо -хо! Продолжал рожать Роман и захлопал. Браво, в самую точку. Сыконы с раны у которых даже от вида крысы приступ паники случается. Роман вспомнил тот ролик про сравнение Италии и Франции. Да, я тоже посмеялся. То ведь был реальный случай, когда на пороге дома крыса ела кусок пиццы, и владелец дома вызвал полицию, чтобы они прогнали ее. Французы же после слов Романа побагровили, но пока держались. Немцы же старались не реагировать. Еще есть вопросы? Или мы выяснили, что в отличие от всех вас, мы помогали устранить очаги зарождения зон? «Вы это делали из корыстных побуждений, не выставляете из себя героев!» Все же вспылил французский премьер-министр. Пухлый такой мужчина с усами. «А из каких побуждений вы ничего не делали? Из желания, чтобы соседи истребили? Вы ведь поэтому не помогли британцам?» Поинтересовался я. «Они сами отказались от нашей помощи?» «Да? Мне озвучить при всех ваши требования за помощь нам?» Теперь уже вспылил британец и буквально к злобным взглядам своего французского коллегу. «Вы нас натурально намеревались разорить! Наши воины умирали бы за вас! Это требует достойной платы!» — возразил француз. «Я, конечно, прошу прощения», — вмешался я, перебив француза, — «но буду признателен, если вы озвучите хоть какие-то выгоды или плату, что мы получили за помощь в уничтожении малых зон». Ну или пусть получившие нашу помощь скажут, что мы от них попросили взамен. Благо Сиама здесь не было, потому что им пришлось пойти на немалые уступки Китаю. Как я и думал, лишь голословные обвинения. Ну и раз мы здесь все собрались, чтобы обсуждать дела в мире, и что делать-то? То вот мой вам ответ. Сражаться. В этот самый момент я щелкнул пальцем и показали видео штурма трех разных узлов. В девятой зоне идет зачистка, после нее последует нападение на следующую зону и так далее. Чапи очистит Землю от инсектоидов, а затем займется защитой космического пространства. А как же наши ресурсы? Вы думаете, что сможете в одиночку все это сделать? Вмешался американец, видимо, решил присосаться к технологиям и стать космической державой. В этот момент картинка на экране сменилась и была показана огромная космическая станция «Жуков» и то, как она уничтожается. «Теперь в Солнечной системе не осталось кораблей «Жуков», а значит мы сможем добывать ресурсы в космосе. Это куда дешевле, проще и эффективнее. Ваши ресурсы более не нужны. Спасибо, но поезд ушел». Мои слова вызвали немало возмущения у делегаций. И тут на смену вышли Роман, Дракон и остальные правители. Они встали за моей спиной, выказывая поддержку моим словам. «Человеческому альянсу против инсектоидов не нужны паразиты, которые думают лишь о своей выгоде», — уверенно и громко заявил я. «Мы сражаемся в войне за выживание человечества, чтобы победить, а не как вы, наживающиеся на ней паразиты». «Если кто-то желает присоединиться к нам, то мы рассмотрим заявку в индивидуальном порядке. Однако в первую очередь будем смотреть на то, какой вклад страна внесла в победу над Грас и какую пользу может принести в будущем». «Выходит, вы собираетесь решать, кто выйдет в космос и будет сражаться, а кто нет?» С обвинением в голосе спросил президент США. «Почему решать? Стройте свои корабли и летите в космос!» Хохотнул Роман. Но люди восприняли это как издевку. Впрочем, это и есть издевка. «Ну а кто сам не может?» «Ну вот вам куча зон. Уничтожайте, пока есть возможность». «Также хочу отметить один момент. Можете возмущаться, но вскоре Марс будет колонизирован альянсом». Вмешался я и щелкнул пальцами. А там показали красную планету. Вид из космоса. А затем один за другим на нее стали падать метеориты. Ледяные метеориты». Этим я занялся сразу после уничтожения станции Грас. Простейшие тягачи, которые стоят копье, а пользы моря прямо с астероидами падали на Марс, бомбардируя его. Стоит уточнить, что тягачи были полны особого вещества, которые при падении астероида выбрасывались в атмосферу. Они помогают планете удержать солнечное тепло, и таким образом, сейчас средняя температура там поднялась до плюс 15 градусов. Ранее было минус 70. Но астероиды падали не абы куда, а на залеже льда под землей. На Марсе довольно много воды, но она вся скрыта. А астероиды эту воду поднимают, но и добавляют своей воды. Так что сейчас люди видят небольшие моря. Но это только начало, потому что процесс терраформирования очень сложен и многогранен. Уже сейчас на Марсе установлены 8 терраформирующих станций. Они распыляют особые газы и формируют атмосферу. Также они распыляют бактерии и особый мох до да водоросли. Грубо говоря, в тех морях, что сейчас формируются, идет ускоренное развитие жизни. А переработка кораблей ГРАС мне в этом помогла. У них есть немало способов терраформинга планет. Но все они жутко дорогие. Но ну, это если использовать лишь биотерраформинг. А при комбинированном методе все куда проще – Это как в зонах. Там все быстро растет, создавая пищу для грас, Но и растительность адаптируется к любым условиям. Как вы видите, уже идет процесс создания атмосферы, и на планете появилась первая жизнь. Я щелкнул, и люди увидели мох на камне. Около Марсианского моря. Марс ближе к астероидному поясу, поэтому у него есть все шансы стать главным оплотом человечества против Грас. На этом все. Мы направились на свои места, а люди смотрели на нас, как на рептилоида. Даже ничего не сказали. Все были просто в недоумении и шоке от увиденного. Они тут враждуют за ресурсы, деньги, земли, а там целую планету захапали. Ну и несметные богатства в астероидах. Там только один недавно мной найденный астероид содержит золото больше, чем человечество добыло за всю свою историю. Эм, продолжим. «Наверное». На сцену вышел император Испании, и выглядел тот ошарашенным. Далее с докладом выступает... «А? Делегация от Кубы передумала выступать?» Довольно многие, которые раньше, видимо, собирались напасть на нас с обвинениями, резко передумали. Так что вскоре настала очередь Пакистана и Индии. Те друг друга обвиняли, и дело едва не дошло до конфликта. Затем Африка выла, моля о помощи. То же самое касалось и Австралии, и Канады. Про последнюю все позабыли. А их жуки жестко давят. В итоге конференция затянулась. Но для нас ничего интересного более не было. Однако пришлось досидеть до конца, дабы потом выступить перед журналистами. Каждая делегация должна была сделать свое заявление. Ну и мы не исключение. И на этот раз блистал роман, Катком пройдясь по всему западу, опустив тех ниже дна. Но «Ну и напоследок. Вскоре от Чапи последует ряд громких заявлений, включая предстоящую колонизацию Марса, сказал Роман, шокировав журналистов. А затем мы исчезли и оказались на мостике Ковчега. Но только правители. Все остальные оказались в столовой, где Шишка уже приготовила сытный ужин. Это было жестоко. Сдержанно рассмеялся дракон, имея в виду наше исчезновение из-под носа у журналистов после такого заявления. «Наоборот, пусть немного пострадают и наделают кучу предположений, а мы их бац и удивим!» Улыбался здоровяк, а ковчег уже летел. «Мостик у меня стал скорее командным пунктом. Теперь вручную из лазеров не пострелять. Да и смысл? Тут этих лазеров просто тьма. Да и масштабы уже иные. Здесь лучше супьи подойдут». По огромному кораблю врага тяжело будет промазать. Помещение же по форме напоминало полуовал. Рабочие места теперь расположены не вдоль стен, а по центру в виде полуколец по два в ряд. Всего 10. Мое место в самом конце, ну или в начале, если смотреть со стороны входа. Вдоль стен расположены диваны, а эти сами стены, а также потолок, являются экранами, так что кажется, будто вокруг неба. «Люди же расселись по диванам, и мы вылетели в космос. Сперва пролетели вокруг Луны, затем рванули к Марсу, дабы полюбоваться на...» «А моря где?» — удивился президент Мексики. «Под тучами!» — хохотнул Роман. «Под марсианскими грозовыми тучами!» «Там буря, что ли?» «Да, началась буря. Вот только два часа назад». Вздыхал я. «Не успели...» «Это хорошо, что буря...» Спросил меня принц Швеции. «Если буря, значит дожди, влага, распространение жизни...» Вместо меня ответил помолодевший король Дании. «Высокий, статный и... красавчик!» «Так и есть. Начинается завершающий этап формирования атмосферы. И в эту бурю были выпущены семена, споры и куча химикатов. Думаю, через полгода там уже появится пригодный для дыхания воздух. Удивил я всех». Ну, это если Грасс не высадится туда и все не сломают. Но я постараюсь этого не допустить. «Ты всерьез про колонизацию Марса силами Альянса?» — спросил Роман. «Я думал, ты оставишь планету для себя. Это будет слишком жирно, да и повлечет последствия для меня. Но я еще думаю, как лучше сделать». Мы нырнули в бурю и, промчавшись через нее, оказались над Марсианским морем. Оно бушевало, как и ветер так что мы лишь сняли немного видеоматериала и вылетели обратно в космос. В отличие от ГРАС, мои корабли могут и в атмосфере летать, хотя и у них есть подобные твари, но они не туда, ни сюда. И там, и там медленно летают. Оказавшись в космосе, мы подлетели к астероидному поясу и повисли напротив золотого астероида. Половина его состояла из золота. «Столько золота уничтожит экономику Земли», — размышлял дракон. «Да, поэтому золото я использую лишь в промышленности. Земле понадобится новая валюта, либо альянсу», продолжил Клавдий Вальдемар Третий. И идея короля Дании всех заинтересовала. «Правда, она должна быть чем-то подкреплена, иначе это будут фантики, которыми США в свое время всех вдоволь накормили», все задумались, а затем посмотрели на меня. «Я, честно говоря, против капитализма». — ответил им. — По крайней мере, в том виде, в каком я его вижу на Земле. Но, думаю, сейчас всяко не до глобальных преобразований. Так что пусть будет цифровая валюта, обеспеченная трудовым потенциалом. Грубо говоря, работой. Или же промышленными мощностями. — Ничего не понятно, но звучит интересно. — хохотнул царь. — Да, нужно подробнее все обсудить. — согласился дракон. — Хорошо, а сейчас... Заулыбался. Готовы стать первыми землянами, которые покинули солнечную систему. Альфа-Центавра ждет нас. Конец книги. Озвучил Чебу Болтливый.